мог сказать об этой победе, сколько ж можно побеждать. Речь явно о внутренней борьбе, ибо только победы в ней повторяются из ночи в ночь и никогда не становятся окончательной Сложнее отгадать, кто скрывается в черном истребителе. Напрашивается предположение о том, что речь идет о борьбе с депрессией, а Куджавы часто от нее страдал не особенно скрывал это конце концов при той внутренней борьбе которую он был вынужден вести непрерывно смиряя гордыню снижая самооценку боя с обольщениями без которых не то что стихов а и прозы не напишешь это недрено он отлично знал себе цену а как раз в шестьдесят на него шла целенаправленная хоть и кратковременная атака о пристпах отчаяния одолевавших его с юности до старости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 Пилот, кто в нем давит на педали, Кто вертит ему руль, кто дымит его трубой. На пилотах чадра ты узнаешь, какие двали, Но, если честно сказать, те пилоты мы с тобой. И зайди, гордый дух, поперхни с холодной дулей, Все равно нам не жить, с каждым годом ты смелей. И зловчусь под конец, и стрельну последней пули, Выбью падаль с небес, может, станет посветлей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 спил в 1983 году, а свою дерзость, перепетую 15 лет спустя Гребенщиковым, — Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет.